Часть 2. Что еще влияет на наше состояние? Глава 1. Экология. В этой главе поговорим об экологии. Мифы, опасности или реальная угроза. Почти каждый рано или поздно задумывается над этой проблемой. Из многих источников мы узнаем про глобальное потепление, экологические катастрофы, изменение климата, загрязнение окружающей среды? Действительно ли так изменилась жизнь в худшую сторону за последние сотню или несколько десятков лет? Как разрастание городов, промышленности, применение удобрений и все климатические изменения влияют на здоровье? Как может повлиять на здоровье регион проживания или выбор определенного занятия, или труд в определенной сфере. Глобальное потепление и влияние на наше состояние. Глобальное потепление уже принято как доказанный факт. Большое количество работ в рецензируемых научных журналах отображают эту тенденцию. Повышение температуры воды и суши, изменение уровня моря, снижение уровня льда на ледниках и полюсах — Резкие перемены погоды, изменения растительности и среды обитания животных — все это влияние глобального потепления. А как же все это влияет на здоровье человека? Если говорить о высоких температурах, то страдают все органы и системы, в особенности сердце, легкие, кожа, система акоагуляции, Особенно опасны высокие температуры для детей и пожилых людей, так как система терморегуляции работает не в идеале. С 1998 по 2017 год по исследованиям ВОЗ от жары погибли более 160 тысяч человек. Конечно, появление кондиционеров облегчает ситуацию для части жителей планеты, но в глобальном масштабе Позволить их наличие могут себе далеко не все. Кроме того, сама работа кондиционера негативно влияет на окружающую среду за счет усугубления парникового эффекта. Кожные покровы страдают при активной инсоляции от солнечных ожогов, ослаблении защитных свойств кожи, а она является главным барьером, защищающим нас от бактерий, вирусов, Проникновение воспаления в глубину тканей. Онкологи отмечают рост злокачественных и доброкачественных образований кожи после каждого летнего сезона. А если жара будет держаться дольше, то мы все станем более уязвимы. Высокая температура воздуха, его влажность оказывают влияние также на рост респираторных заболеваний. Воспалительные процессы за счет снижения защитных свойств слизистых катаральных отделов при жаре, ухудшение качества воздуха, слишком сухой или слишком влажный, загрязнённый лесными пожарами или пыльной взвесью в сухой сезон, могут провоцировать развитие бронхиальной астмы. Удлиняются сезонные цветения растений, пыльца которых может вызывать аллергические риниты. Распространение плесени в помещениях при неадекватной влажности и жаре тоже способствует усугублению аллергии и воспалении дыхательных путей. Кроме того, высокая температура — частая причина развития инфекций. Все прекрасно знают, что каждый сезон на Черноморском побережье распространение ротавирусной, кишечной и других инфекций становится все актуальней с течением времени. Также увеличивается количество опасных насекомых и животных, которые прекрасно себя чувствуют в жарком климате. Мухи, комары, грызуны и змеи. Про влияние всей этой прелести на здоровье можно написать отдельную книгу или научную статью, но главное — это распространение инфекций, опасность токсических и неврологических, аллергических реакций при укусах. В это сложно поверить, но не так давно, в 2013 году, во время путешествия в Абхазию, мы увидели в зоне отеля небольшого скорпиона. Удивительно, что климат поменялся настолько, что эти членистоногие уже из пустынь перебираются к побережью. А про атаки машкары, комаров и прочих насекомых вы и сами можете поведать. А если жара будет еще более продолжительной? Температуры более высокими. Отдельные риски существуют для сердечно-сосудистой системы. Высокая температура — усиление нагрузки на сердце, сосуды, увеличение рисков отеков, повышение давления, тахикардии, нарушение ритма, тромбозов и из-за потери влаги в жару через дыхание и кожные покровы кардиологи отмечают каждый сезон. Также исследователи утверждают, что риски инфаркта при перепадах от жаркой погоды к холодной тоже увеличиваются. Более 10 миллионов человек в России имеют хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, и для всех актуальна проблема глобального потепления. Также риски увеличиваются для людей с лишним весом, метаболическим синдромом, сахарным диабетом, за счет более выраженной гипоксии в жаркую погоду. Людям с заболеваниями почек и мочевыводящих путей тоже сложно справляться в такой период. Риски обезвоживания, развитие мочекаменной болезни, почечных колик, инфекций, нарастание показателей белкового обмена, креатинина, мочевой кислоты, мочевины. С более сильным их токсическим влиянием в жару гораздо более выражены, чем при оптимальных температурах. Изменение климата также влияет на вынашивание беременности. В жару риски тромбозов, инфекций, недоношенности и преждевременных родов гораздо выше, чем при лояльных климатических условиях. Глобальное потепление может влиять не только прямо, но и опосредованно на здоровье за счет изменений в сельскохозяйственной промышленности. Сложность выращивания культур из-за изменившихся осадков будет влиять на сбалансированность рациона, повышать риски нехватки, дефицитов, малого питания. По предварительным прогнозам ВОЗ, Климатические изменения могут убивать до четверти миллиона человек в год после 2030 года. Однако, зная такие прогнозы, можно прогнозировать и положительные изменения. Менять условия проживания за счет строительства жилья из других устойчивых к жаре материалов. Менять здравоохранение, улучшая оказание помощи и профилактики, исходя из имеющихся факторов. Заботиться о развитии экологического транспорта и других источников энергии и разумном потреблении, переработке и повторном использовании материалов, сокращая отрицательное влияние на окружающую среду. Использование удобрений. Пестициды и нитраты и здоровье. Еще один важный вопрос, связанный с экологией, это использование удобрений и генной модификации растений в сельском хозяйстве, фермерстве. В 40-х годах прошлого века начали использовать пестициды в сельском хозяйстве. С помощью этих химических соединений могли регулировать рост растений, повреждения их насекомыми, а также плесенью, Контролем содержания пестицидов в продуктах занимается организация Роскачества. Он также регулируется законодательством. Фрукты и овощи с пестицидами запрещены в производстве детского питания, и по данным проверок еще ни разу не выявлено содержание пестицидов в опасном для человека количестве именно в продуктах. Продукты же могут называться органическими – если в них не обнаружено даже следового содержания таких химических веществ. По данным ВОЗ, действительно, пестициды могут вызывать поражение нервной системы, онкологические заболевания, нарушение репродуктивной системы, аллергические реакции. Но зафиксированные случаи отравления пестицидами в токсикологических отделениях относились не к потреблению продуктов — а скорее к нарушению правил использования удобрений в сельском хозяйстве, в дыхании, случайное потребление. В том количестве пестицидов, которые содержатся в фруктах или овощах, невозможно получить такие осложнения. Но опять-таки доза, накопление, частота потребления имеют значение. Есть категории продуктов, которые не содержат даже следовых пестицидов. Овсянка картофель российские, майонез, ананасы, подсолнечное масло. Также фрукты и ягоды, выращенные на собственных участках, чаще всего не будут содержать следы удобрений, если только соседи тайно не используют их у себя. Известны случаи среди пациентов с аллергиями, когда на яблоке из магазина, такие наливные и идеальные, есть реакции в виде крапивницы и диспепсии, а на яблоке из бабушкиного сада ничего не происходит. Но все же часто проблему можно связать именно с количеством, так как понятие сенсибилизация, накопление и последующее усиление реакций имеет место, если мы говорим о содержании удобрений в продуктах. Пестициды при этом по вреду всё же не занимают призовое место, их обогнали другие виды удобрений. Нитраты. Нитраты — соли азотной кислоты, соединения, содержащие азот и кислород. Улучшают качество кислой, подзолистой почвы и используются для питания растений в период роста. Это помогает защитить плоды от вредителей, гниения и порчи, и таким образом произвести большее количество продукции. После стали использовать эти удобрения и для продуктов питания. Зерновых, овощей, фруктов, что тоже в те времена дало много положительных улучшений в производстве продуктов. Предоставило возможность быстро восстановить сельское хозяйство в послевоенный период, сократить нехватку продуктов и голод. Далее выяснили о вреде этих соединений. Но главное, как всегда, в количестве. Нитраты не опасны до тех пор, пока их количество не превышает допустимую для человека норму. Регулярное и чрезмерное потребление продуктов, содержащих много нитратов, действительно может навредить. Суммарный эффект может увеличиваться еще и от того, что эти удобрения попадают в корма животных, мясо и молоко которых мы потребляем. Нитраты могут влиять на изменение гемоглобина в крови, превращая его в медгемоглобин, который не имеет способности переносить кислород. С этим связано развитие анемии и гипоксии при потреблении обилия таких продуктов. Это влияет на слизистую желудка и кишечника, может вызывать диспептические явления. Но самое опасное — в увеличении риска онкологических заболеваний. Из детства помню, что на рынке можно было увидеть людей с датчиками для продуктов на содержание нитратов, не превышают ли они рекомендованные нормы. И действительно, продукция, произведенная без четких данных по месту выращивания, кто именно, на каких почвах растил и как удобрял, требует контроля. Поступающие же в крупные сети товары — обязательно проверяются на безопасное содержание нитратов. Однако, если это очень беспокоит, можно воспользоваться и собственным нитрат-тестером. Кроме того, лучше не выбирать потенциально измененные продукты. Должны насторожить слишком большой размер фрукта или овоща, выраженный цвет или изменение формы и кожуры. Генная модификация в пищевой сфере — и здоровье. Кроме использования удобрений, появилось еще одно новшество в сельском хозяйстве — это генная модификация растений. Хотя если заглянуть в историю, то селекция использовалась людьми уже сотни и даже тысячи лет, когда выбирались нужные свойства растений или животных, и использовалось планированное выведение новых сортов разными путями — когда выбор был именно за человеком. Но первое зафиксированное трансгенное растение появилось в начале 1980-х. Команда ученых начала с табака, пытаясь улучшить его качество по разным параметрам. И при использовании генной инженерии смогли запрограммированно получать продукт с заданными свойствами — объем урожайности, защита от вредителей, увеличение сроков хранения — Споры о пользе или вреде измененных генной инженерией растений ведутся и по сей день. Однако ей мы можем создавать такой продукт, который в меньшей степени нужно подвергать использованию пестицидов или нитратов, а это значит улучшать его качество. Но страх неизвестного всегда велик. Поэтому обсудим, как может или не может повлиять продукт с измененным ДНК на наше здоровье. При поступлении пищевых продуктов в пищеварительный тракт любой из продуктов — белки, жиры или углеводы — распадается до частей, из которых состоит. ДНК любого живого существа на планете от растений или водорослей до кита или человека состоит из составляющих — нуклеотидов. Аденин, гуанин, цитозин и тимин — и встроиться в нашу структуру, нуклеотиды огурца или картошки не могут. Ведь мы не превратились ни в овощ, ни в цыплёнка, используя эти продукты в рационе. Однако есть те факторы, на которые может влиять генная модификация. Экологические проблемы, когда один вид растений, генно-модифицированный, может вытеснять другой. Но ни одно из генно-модифицированных растений в дикой природе не прижилось. Многие ученые в сельском хозяйстве сейчас работают над взаимообменом, миграцией генов между дикими и культивированными растениями, чтобы изменить ареалы обитания. Но рассуждая о вреде удобрений и генной модификации, мы иногда забываем, что население мира — выросла почти в полтора раза за период, когда эти новшества начали использовать. И что всех этих людей надо обеспечить едой не только в достаточном количестве, но и в сбалансированном составе. Если речь идет о сохранении и приумножении здоровья, влиянии на проблемы голода и нехватке тех или иных продуктов. Например, выведение золотого риса, богатого витаминами, спасло в Азии миллионы людей от голода и болезней, связанных с дефицитами. И хорошо, что во многом проблемы нехватки продуктов решены, и существует выбор для людей, если есть особенности по здоровью, которые надо учитывать при планировании рациона, аллергии, непереносимости. Влияние региона проживания на патологии, эндемичность. Теперь обсудим проживание в разных географических зонах и их влияние на состояние здоровья и продолжительность жизни. Например, на территориях Севера, Заполярья, в южных регионах с экстремальными температурами, пустынях, горах или городах-миллионниках. Про высокие температуры и их влияние много уже сказано в начале этой главы. Есть еще особенности, связанные с низкими температурами, полярным днем или ночью, изменениями атмосферного давления. В этих условиях могут быть нарушения сердечно-сосудистой системы, регуляции артериального давления, заболевания легких. Также характерные нарушения сна, заболевания нервной системы, аффективные нарушения тревожно-депрессивного спектра, При транспортировке продуктов в северные регионы изменяются их качественные свойства. Не всегда хватает количества на все население и не всегда есть доступ ко всему ассортименту продуктов, возможному в средних или южных широтах. Это определяет состояние дефицитов или перебор по потреблению региональных продуктов, хоть и хорошего качества, но не сбалансированных по объему. От региона проживания также может зависеть наличие эндемических заболеваний, которые определяются геохимическими и экологическими особенностями среды. Кроме избытков или дефицитов, избыток железа, характерный для Северо-Ленинградской области, либо дефицит йода для регионов Северного Кавказа, к эндемическим заболеваниям еще относят стойкие очаги инфекционных болезней, Например, клещевой энцефалит, более часто встречающийся в северных регионах, или липтоспироз на юге России. Чего действительно бояться и зачем следить? Обычно про особенности региона по эндемическим заболеваниям все известно, поэтому своевременная диагностика, а также профилактика таких патологий вполне оправданы. Ранее в горных регионах России встречалась проблема дефицита йода, эндемический зоб, но сейчас гораздо реже, так как проблема решается дополнительным содержанием йода в продуктах и особенным питанием детей в детских садах, а также дополнением в обследованиях определенных параметров, характерных для этой проблемы. Но обратить внимание на здоровье, если проживаете в таком особенном регионе, не будет лишним. Что же касается инфекционных, эндемических заболеваний, то тут важно учитывать много факторов. Проживая или отправляясь в такие регионы, нужно заранее позаботиться о проведении вакцинации перед сезоном или поездкой. Многие мои пациенты проходят такие подготовки, если их работа и деятельность связаны с потенциально опасным регионом. Также немаловажно соблюдение правил безопасности, одежды, при отправлении в места с клещами. А что касается лептоспироза, характерного для юга, то необходимо понимание пути передачи. Лептоспирозом можно заразиться при разделке мяса и дичи. После тепловой обработки инфекция уже не опасна. Соблюдение необходимых мер предосторожности, перчатки, не разделывать продукты при наличии повреждений кожи, От дичи вообще отказаться, если польза не превышает вред, и безопасную еду можно приобрести в магазине без рисков. Очень неприятный случай произошел с молодой пациенткой при поездке в отпуск в Южный регион, где, видимо, женщина самостоятельно разделывала мясо для шашлыка. Вернувшись в Санкт-Петербург, она попала в инфекционную больницу с температурой и желтушностью кожи. Долгие поиски причины, исключение вирусных гепатитов и только через время все же верный диагноз — липтоспироз Ведь для нашего региона это большая редкость. Однако женщину не удалось спасти по причине полиорганной недостаточности, вызванной этой инфекцией. Было уже невозможно помочь, несмотря на усилия коллег-инфекционистов. Болезнь протекает стремительно и быстро — Чаще всего поражаются почки. На время острого почечного поражения требуется даже замещение их функции аппаратными методами. Гемодиализ, гемодиафильтрация. В Южном регионе, где я начинала работать в 2003 году, есть огромная реанимация для пострадавших от острого почечного поражения, куда каждый охотничий сезон попадают люди после охоты и разделки дичи. Но, к счастью, знание проблемы этого эндемического заболевания моими коллегами, нефрологами и реаниматологами, помогает спасать десятки людей. Ведь если начать вовремя и лечить верно, то это вполне реально.